Глава пятая. Другой танец. Золотой олень во многих отношениях оправдывал свое название. Большой обеденный зал был уставлен полированными столами и скамьями с резными ножками. Одна служанка в белом переднике только и делала, что без конца подметала такой же белый каменный пол. Стены были оштукатурены а под высоким потолком тянулся узорчатый голубой с золотом бордюр. Искусно сложенные каменные камины были украшены хвойными веточками, и над каждым дверным и оконным проемом красовалась резная оленья голова с ветвистыми рогами, поддерживающими винную чашу. На одной из каменных досок даже стояли часы, причем позолоченные. На маленьком помосте усердствовали музыканты, Двое потных мужчин в одних рубахах играли на визгливых флейтах, другая пара — на девятиструнных бетернах, а краснолицая женщина в платье в голубую полоску крошечными деревянными молоточками настукивала по цимбалам на тонких высоких ножках. Больше дюжины служанок в бледно-голубых платьях и белоснежных передниках сновали туда-сюда. В большинстве своем они были молоденькими и хорошенькими, Хотя попадались и такие, которым было не меньше лет, чем самой хозяйки гостиницы госпоже Делвин, маленькой круглолицей женщине с жиденьким пучком седых волос на затылке. Заведение ее было из числа тех, которые всегда нравились Мэту, а его притягивали уют и запах денег. К тому же, что во многом определило выбор Мэта, Золотой Олень находился в самом центре города. Безусловно, не все в нем оправдывало славу одной из двух лучших гостиниц в Мироуне. Из кухни тянуло репой, бараниной и острым ячменным супом, без которого здесь не обходился ни один обед. Все эти ароматы смешивались с запахами пыли и конского пота, проникающими с улицы. Но что поделаешь, город наводнен беженцами и войсками, а в окружавших его лагерях солдат собралось еще больше. Бравые вояки шатались по улицам, криплыми голосами горланили солдатские песни и, на чем свет стоит, кляли невиданную жарищу. В воздухе висела горячая пыль, поднятая множеством сапог и конских копыт. Несмотря на духоту, окна гостиницы были плотно закрыты. Хозяйка знала, что стоит их приоткрыть, как в помещение набьется пыль, а прохладнее все равно не станет. Весь город был настоящим пеклом. В пекло же, по мнению Мета, мало-помалу превращался и весь этот паршивый мир. А уж почему, об этом ему и задумываться не хотелось. Чего ему хотелось, так это забыть и о жаре, и о том, зачем он торчит в Мироуне, и вообще обо всем на свете. Его щегольской зеленый кафтан с золотым шитьем по обшлагам и воротнику был расстегнут, Ворот тонкой полотненой рубахи не зашнурован, но Мэт все равно потел, как загнанная лошадь. Может быть, сними он намотанный на шею черный шелковый шарф, стало бы чуток полегче. Но Мэт почти никогда не делал этого на людях. Допив вино, он поставил на стол блестящую оловянную кружку и принялся обмахиваться широкополой шляпой. Сколько он не пил, влага тотчас выходила наружу потом. Когда Мэт решил остановиться в золотом олене, многие лорды и офицеры из отряда Красной Руки последовали его примеру, а постояльцам попроще пришлось перебраться в другие трактиры. Госпожу Делвина это не слишком огорчило. С лорда можно запросить за кровать в пятеро больше, чем с простолюдина. Благородные гости платили не скупясь, драк за столами не затевали, а ежели собирались пустить друг другу кровь, то выходили на улицу. Правда, сейчас, в полдень, зал был почти пуст. За столиками сидели человек девять или десять, и хозяйка то и дело поглядывала на свободные скамьи и вздыхала, поглаживая узел волос на затылке. Трудно было рассчитывать продать до вечера много вина, а основной барыш давало именно оно. Впрочем, музыканты наяривали, что есть мочи. От горстки лорда, в котором понравилась музыка, а обращениями лорд заслуживает всякий, у кого водится золотишко, можно получить больше монет, чем от целой оравы простых солдат. Нет, сколько это ни было прискорбно для музыкантов и их кошельков, прислушивался к игре один только Мэтт, да и тот морщился и вздрагивал на каждой третьей ноте. По правде сказать, то была не вина музыкантов, Их музыка могла показаться не такой уж скверной, если знать, какую мелодию слушаешь. Мэт знал. Он сам, отбивая такт, напел музыкантам этот мотив. Но никто другой не слышал ничего подобного две с лишним тысячи лет. Музыканты заслуживали похвалы, уже заодно то, что им удалось уловить ритм. До ушей Мэтта долетел обрывок разговора. Бросив обмахиваться шляпой, он поманил кружкой служанку, давая понять, что хочет еще вина, и повернулся к троим собеседникам, сидящим за соседним столом. — О чем это вы, а? — Да вот пытаемся найти способ выудить из тебя хотя бы часть наших деньжат. Ты ведь нас в конец обчистил, — буркнул в кружку с вином Талманес. Он не улыбался, но и огорченным не выглядел. Просто этот человек редко улыбался. Он был несколькими годами старше Мэтта, на целую голову ниже его и всем своим обликом порой наводил на мысль о сжатой пружине. «В карты тебя никому не обыграть!» Талмана скомандовал половиной кавалерии отряда и, будучи кайренским лордом, на солдатский манер брил голову спереди и пудрил ее, хотя большую часть пудры смывал пот. В Кайриене многие молодые дворяне, усвоили эту солдатскую моду, однако Талманес вдобавок носил простой кафтан, без цветных прорезей, хотя по происхождению имел право на немалое их число. «Так уж и обчистил!» — протестующе воскликнул Мэтт. Конечно, когда приваливала удача, он выигрывал по многу, но даже ему карта шла не всегда. «Кровь и пепел! Не ты ли на прошлой неделе обставил меня на пятьдесят крон?» «Пятьдесят крон!» А ведь всего год назад он, мэт выиграв одну крону, в пляс бы пустился. А лишившись одной единственной монеты, наверное, с ума бы сошел. Но сказать на чистоту, год назад ему нечего было лишаться. Денег в его карманах тогда не водилось. «Полсотни выиграл, это точно. Но сколько сотен я просадил тебе до того!» Суховато заметил Талманес. Мне хотелось бы отыграться. На самом деле, начни Мэт часто проигрывать — это вызвало бы беспокойство у Талманаса, да и не у него одного. Многие считали необычное везение Мэта своего рода талисманом отряда. «Костя тут не сгодятся», — пробормотал Дайрит, командовавший в отряде пехотой, и жадно отхлебнул из кружки, не обращая внимания, на лишь наполовину скрытую за напомаженной бородкой усмешку Налесина. Дворяне в большинстве своем считали игру в кости грубой и подобающей лишь простонародью. «Я ни разу не видел, чтобы, бросая кости, ты закончил вечер с проигрышем. Но должно быть и нечто тебе неподвластное. Понимаешь, что я имею в виду?» «Ростом дайрит...» был чуть повыше своего соотечественника Талманеса и лет на пятнадцать его старше. Не раз перебитый нос и пересекающие лицо глубокие белесые шрамы выдавали в нем бывалого вояку. Он тоже брил и пудрил голову, причем очень давно. Вся его жизнь прошла на военной службе. Иссидевший за столом троицы, он один не имел благородных предков и вышел в офицеры из простых солдат. «Вот мы и подумали, может, скачки подойдут», — ставил жестикулируя оловянной кружкой Налисин. Крепкий и ладный, превосходивший ростом обоих кайрианцев, этот тайрнский лорд командовал в отряде второй половиной кавалерии. Мэт порой недоумевал, почему даже в такую жару он не сбрил свою роскошную черную бороду, да еще и подстригал ее каждое утро, чтобы сохранить остроконечную форму. Простые серые кафтаны Дайрида и Талмонеса были распахнуты, а зеленый, шелковый, с пышными по тайронской моде рукавами и шитыми золотом манжетами кафтан Налесина наглухо застегнут. Лицо лорда блестело от пота, но он не обращал на это внимания. — Сгори, моя душа, из за карточным столом и на поле боя тебе несказанно везет. — И при игре в кости тоже, — добавил он, — искосов взглянув на Дайрида и поморщившись. «Но на скачках все зависит не столько от удачи, сколько от лошади». Мэт оперся локтями о стол и улыбнулся. «Найди себе доброго коня и посмотрим, чья возьмет». Он не был уверен, что на скачках ему будет вести так же, как в картах. Везение вообще вещь непредсказуемая. Зато прекрасно разбирался в лошадях ибо, можно сказать, вырос в конюшне. Его отец торговал лошадьми. — Так будете вы пить или нет? Я вам вина налить не могу, мне до кружки не дотянуться. Мэтт оглянулся через плечо. Позади, с блестящим оловянным кувшином в руках, стояла служанка. Темноглазая, со светлой кожей и падающими на плечи темными кудрями. Она была невысока ростом, но сложена чудесно. Мелодичный кайринский акцент делал ее голосок похожим на перезвон колокольчиков. Бетси Силвин приглянулась Мэту с того самого дня, когда он впервые переступил порог «Золотого оленя». Но только сегодня у него появилась возможность поговорить с ней. До сих пор всякий раз находился пяток неотложных дел на десяток таких, которые надо было сделать еще вчера. Его собеседники уже уткнулись в кружки, будто оставляя его наедине с девушкой. «Надо же! Хоть двое из них и лорды, а соображают, что к чему!» Ухмыльнувшись, Мэтт перекинул ноги через скамью и подставил девушке кружку. «Спасибо, Бетсе!» — сказал он, и служанка сделала реверанс. Однако, когда Мэтт предложил девушке и самой выпить с ним, та поставила кувшин на стол, сложила руки на груди, склонила голову на бок и, окинув юношу взглядом, сказала, Боюсь, что госпоже Делвин такое вряд ли понравится. Точно не понравится. А вы лорд, да? Вроде бы вы тут всем заправляете, но лордом вас никто не кличет. Да и почти никто не кланяется. Мэтт вскинул голову. Нет, — ответил он куда рище, чем собирался. Никакой я не лорд. Ранд сглупил, позволив всем и каждому называть его лордом-драконом. Но уж от него Мэтрима Коутена... «Подобной дурости никто не дождется». Он глубоко вздохнул и вернул себе привычную ухмылку. Некоторые девицы любят морочить мужчинам голову. Но в этой игре он и сам мастак. «Давай-ка без церемоний, Бетсе. Называй меня просто Мэтт. И на «ты». Договорились?» «И присядь рядышком. Уверен, госпожа Делвин возражать не станет». «Еще как станет. Но малость поболтать с тобой, наверное, можно». «Ведь что бы ты там ни говорил, а все-таки ты почти что лорд!» «А зачем ты носишь шарф в такую жару?» Девушка наклонилась и легонько сдвинула пальчиком шарф. Мэт поначалу даже ничего не заметил. «А это что такое?» Она коснулась окружающего шею бледного затвердевшего рубца. «Надо же! Тебя пытались повесить! Вот это да! Но за что?» Ты слишком молод, чтобы быть отъявленным головорезом. Он откинул назад голову и поспешно затянул шарф, чтобы снова спрятать шрам. Но Бетса это не смутило. Она ловко запустила руку за распахнутый ворот рубахи и выудила висящий на кожаном шнурке серебряный медальон в виде лисьей головы. — Уж не за то ли, что ты стянул эту штуковину? Она выглядит дорогой. Наверное, ценная, а? Мэтт отобрал у девушки медальон и засунул обратно. Он бы и рад был вставить словечко, но Бетция решительно не давала ему такой возможности. Он услышал позади хохоток Налисина и Дайрида и промолчал. Порой везение, сопутствовавшее ему в азартных играх, начисто пропадало, когда дело касалось женщин. «Интересно, что тут смешного они находят?» — Нет, — снова затрещала служанка, — краденую вещь у тебя бы наверняка отобрали. Разве не так? И потом, ты почти что лорд, а значит, можешь позволить себе такие вещички. А вздернули тебя, небось, за то, что ты слишком много знал. Ты выглядишь как раз таким малым, который очень много знает, или воображает, что знает. Она изобразила одну из тех многозначительных улыбочек, с помощью которых женщины околпачивают мужчин, делая вид, будто им известно, нечто важное. Неужто тебя хотели повесить только за то, что ты вообразил, будто много знаешь? Или за то, что прикидывался лордом? А ты точно не лорд? Дайрит с Налисиным уже покатывались со смеху, и даже Талманас похохатывал, хотя все трое делали вид, что смеются над чем-то другим. Дайрит придумал уловку. В промежутках между взрывами хохота рассказывал историю о каком-то мужчине, свалившемся с лошади. В том, что удалось расслышать Мэту, ничего смешного не было. Он, однако же, продолжал ухмыляться, твердо решив, что этой балаболке не удастся обратить его в бегство, даже если она будет тараторить быстрее, чем он сможет бежать. «Девчонка-то прихорошенькая», а ему в последние недели приходилось разговаривать главным образом с людьми вроде Дайрида, а то и похуже — с потными мужчинами, порой забывавшими побриться, а помыться зачастую не имевшими возможности. По щекам Бетсе тоже струился пот, но пахло от нее лавандовым маслом. «На самом деле я получил эту царапину из-за того, что знал слишком мало», — беспечно произнес Мэтт женщинам всегда нравится, когда мужчины рассказывают о своих ранах это мазнал слишком хорошо теперь я действительно много знаю, но тогда все было иначе можно сказать меня хотели вздернуть в уплату за знания бетса покачала головой и поджала губы слишком уж мудрено звучит ты наверное стриж да молодые лорды вечно острят, но ты ведь не лорд сам сказал. «А я девушка простая, и все это остроумие не по мне. Раз ты не лорд, так и говори по-человечески, а то можно подумать, будто корчишь из себя благородного. Такой ни одной женщине не понравится. Может, сделаешь одолжение и растолкуешь, что ты имел в виду?» Мэтт с трудом сохранял улыбку. «Сколько можно трещать безумолку? К тому же непонятно, то ли она и впрямь такая простушка, то ли хочет, чтобы он из кожи вон лез» стараясь ей понравиться. Однако, куда ни кинь, а девчонка примиленькая. И пахнет от нее не потом, лавандой. Дайрит и Налисен, похоже, уже задыхались от смеха, а Талманес насвистывал лягушку на льду. Не иначе, как решил, что он, Мэтрим Коутен, ступил на скользкую почву. Поставив кружку на стол, Мэт поднялся и склонился над Бетце. Я тот, кто я есть, ничуть не больше. Но как гляну на твоё личико, у меня все слова в голове путаются. Красотка заморгала. Цветистый разговор всякой девице по вкусу. Может, потанцуем? Не дожидаясь ответа, он повёл её на свободный пятачок между столами. В конце концов, свести знакомство с такой милашкой — уже удача. А ежели танец заставит её попридержать язычок, то можно считать, ему повезло вдвойне. Кроме того, он никогда не слышал о девушке, чье сердце не смягчил бы танец. «Потанцуй с ней, и она многое тебе простит. Танцуй хорошо, и она простит что угодно», гласила старая поговорка. Очень старая. Закусив губу, Бетса огляделась в поисках госпожи Делвин, но маленькая пухленькая хозяйка лишь улыбнулась, поощрительно махнула рукой дескать, пляши, что уж там, и принялась с удвоенным пылом, будто зал был набит битком, гонять остальных служанок. Несмотря на безобидную внешность, госпожа Делвин способна была окоротить любого буяна. В юбках она прятала коротенькую дубинку и порой умело пускала ее в ход. Налисин до сих пор с опаской косился на нее, когда ей случалось оказаться поблизости. Но, кажется, желание гостя потанцевать с одной из служанок не вызвало у нее возражений. Завидя приготовление к танцу, музыканты заиграли громче, хотя вряд ли лучше. Мэт взял Бетса за обе руки и распростер их в стороны. — Делай, как я, — шепнул он девушке. — Начнем с простого, и у тебя все получится. В такт музыки он повел ее в танцы. Нырок... Скользящий шажок правой ногой, потом левая, тоже скользя, подтягивается к правой. Нырок, шажок, скольжения И все это раз за разом с распростертыми руками. Бетси оказалась на редкость понятливой. Все фигуры схватывала на лету и была легка на ногу. Когда они приблизились к помосту, Мэт плавно поднял свои и ее руки над головой и перекрутился с нею спиной к спине. Снова нырок. Боковой шаг, поворот, и они опять оказались лицом к лицу. Нырок, шаг в сторону, вращение, снова, снова и снова до того места, откуда они начали. Девушка все осваивала мгновенно, ни разу не сбилась, и когда поворачивалась к нему лицом, всякий раз улыбалась. Она и впрямь была прехорошенькая. «Сейчас будет чуток посложнее», — предупредил Мэт и повернулся так что их лица обратились к музыкантам, а руки скрестились правое колено вверх легкий взмах ногой влево скольжение вперед и направо левое колено вверх взмах ногой вправо скольжение вперед и налево сплетая причудливое кружево движений они вновь переместились к помосту бц радостно смеялась с каждым новым па она чувствовала себя все непринуждение и увереннее, легкая как перышко, она буквально порхала в его руках, и что совсем хорошо, молчала. Ритм танца захватил Мэта. По мере того, как они с Бетци проносились по залу к помосту и обратно, в голове его все ярче всплывали воспоминания, воспоминания о том самом танце, который он уже танцевал в незапамятные времена, Когда он был рослым. На голову выше, чем сейчас, голубоглазым малым с длинными золотистыми усами, обряженным в янтарного цвета шелковый кафтан с красным поясом, брыжами из тончайших барсинских кружев и застежками из желтых сапфиров, добытых в арамелле. А танцевал он со смуглой, необычайно красивой посланницей Атаан морского народа. Крошечные медальончики на цепочке тянувшиеся от кольца в ноздре к серьге в ухе, указывали на ее ранг. То была госпожа Волн клана Шоден. Впрочем, ему не было дела до высокого положения этой женщины, то забота короля, а не мелкого дворянина. Он лишь радовался тому, как она прекрасна и грациозна. Они порхали под огромным хрустальным куполом дворца в Шимали, прекраснейшего из дворцов. Ибо в те дни весь мир завидовал великолепию и могуществу Кариманды. Прочие воспоминания теснились вокруг того танца, вспыхивая и угасая словно искорки. Утро принесет весть о новых жестоких набегах троллоков из Великого Запустения. Через месяц станет известно, что Барсин, город золотых шпилей, разграблен и сожжен дотла, а орды троллоков хлынули на юг. Так суждено было начаться тому, что позднее назовут тролоковыми войнами. Три с лишним столетия пройдут в нескончаемых битвах, кровопролитиях, грабежах и пожарах, прежде чем удастся повергнуть повелителей ужаса и отбросить троллоков. Падут Кариманда со всеми ее сокровищами, Эссене, славившаяся мудрецами и научными школами, Манетарен, Эхарон. И все десять государств. Конечная победа достанется дорогой ценой. Великие страны исчезнут с лица земли, обратятся в прах. На их месте воздвигнутся новые державы. Новые народы сохранят лишь предания о былых, более счастливых временах. Да и те будут казаться многим всего лишь мифами. Но он отогнал назойливые мысли, ведь все это впереди. А сегодняшний вечер прекрасен и он танцует с... Мэтт моргнул, встрепенулся и сквозь пелену пота увидел в струившемся из окон солнечном свете улыбающееся, красивое лицо Бетсе. Он чуть было не сбился с шага, но вовремя спохватился и успел таки правильно выполнить очередное «па». Оно и не диво. Он слишком хорошо знал этот танец, ибо память о нем, как и все прочие воспоминания, то ли украденные, то ли взятые взаймы, были такими же реальными, как и воспоминания о собственной жизни Мэтри Коутена. Все эти картины прошлого и настоящего сплелись в единую ткань, и ему уже требовалось прилагать усилия, чтобы отличить одни от других. Странные пробелы в его памяти заполнились, да так, будто он и вправду сам прожил множество жизней. То, что он сказал девушке, насчет шрама на шее не было ложью. повесили его из-за знания и незнания одновременно. Он дважды вступал в тарангреал, вступал на обум вслепую словно деревенский простачок, решивший, что это так же легко, как прогуляться по полянке, но ну, почти случившееся в итоге лишь укрепило его недоверие ко всему так или иначе связанному с силой. Первый раз было сказано, что ему суждено умереть и жить снова. Это, помимо всего прочего, чего он предпочел бы не слышать, поскольку как раз услышанное тогда положило начало пути приведшему его ко второму Тарангреалу. Он ступил сквозь него в поисках знания, а ему затянули на шее веревку. А ведь каждый его шаг был продиктован необходимостью, и представлялся в то время оправданным и разумным. Но результаты оказывались такими, о каких он и помыслить не мог. И так без конца, словно он оказался затянутым в какой-то немыслимый танец — умереть и жить снова. И ведь он умер, был мертв, пока Рант не обрезал веревку и не вернул его к жизни. Сотый раз Мэтт зарекался шагать в вслепую — Надо смотреть, куда ставишь ногу, и думать, чем может закончиться каждая новая затея. Но, по правде сказать, в тот день он заработал не только шрам на шее. У него остался медальон — серебряная лисья голова с единственным зачерненным глазом, выглядевшим как древний символ айс-седай. Из-за этого медальона Мэтт порой смеялся до ломоты в боках, Ведь он не доверял ни одной, а седай. Но при этом и мылся, и спал, не снимая этой штуковины с шеи. Вот уж и впрямь этот мир — забавное место. Другим приобретением стали знания, хотя о них-то он и не просил. Теперь его память была полна как бы срезами жизней других людей, тысяч людей. Порой это были срезы лишь немногих часов, но иногда долгих лет. В голове теснились обрывки воспоминаний о придворных церемониях, битвах и поединках, иные из них происходили тысячу с лишним лет назад, до Тролоковых войн и вплоть до последнего сражения, когда началось возвышение Артура истребиное крыло. Теперь это были его воспоминания, или вполне могли быть ими. Нали, Синдайрит и Талманас хлопали в ладоши в такт музыки, да и прочие сидящие за столами воины отряда «Красные руки» подбадривали своего командира. Свет от одного этого названия у Мэтта холодело внутри. Так назывался легендарный отряд героев, сложивших головы при попытке спасти Манатаран. -э Ведь ни один из ехавших верхом или маршировавших за знаменем отряда и думать не думал о том, что ему суждено войти в легенду. Госпожа Делвин тоже хлопала в ладоши, да и служанки, побросав работу, глазели на танцующую пару. Именно благодаря странной памяти Мета отряд следовал за ним, хотя солдаты, конечно же, этого не знали. И сто человек не могли бы участвовать в таком количестве войн, сражений и походов, какое помнил он. Ему случалось бывать и среди победителей, и среди побежденных но он всегда помнил, почему та или иная битва была выиграна или проиграна, и требовалось не так уж много ума, чтобы, используя этот опыт, вести отряд от победы к победе. Во всяком случае, до сих пор ему это удавалось, когда не удавалось избежать сражения. Порой ему хотелось избавиться от всех этих воспоминаний. «Не будь их, он не оказался бы здесь», во главе почти шести тысяч солдат к которым каждый день присоединялись новые добровольцы ему предстояло вести их на юг и возглавить кровопролитное вторжение в страну где правил один из этих мерзких отрекшихся а ведь мэт не был героем и вовсе не стремился им стать за героями водилась скверная привычка героически погибать что его отнюдь не прильчало Да и всякий солдат, если подумать, недалеко ушел от героя. С другой стороны, не будь у него этих воспоминаний, его бы не окружало сейчас шеститысячное войско. Он был бы один, оставаясь при этом самим собой, то есть таверином, накрепко связанным с драконом возрожденным. Прекрасной мишенью для отрекшихся. Кое-кому из них наверняка многое известно о Мэти Коутоне. Моррейн утверждала, что он очень важен, прямо-таки необходим Ранду и Перрину, чтобы они одержали победу в последней битве. Если она права, он, конечно, сделает все от него зависящее, вот только поначалу свыкнется с этой мыслью. Сделать-то сделает, но становиться при этом каким-то паршивым героем вовсе не собирается. Если бы еще удалось... Придумать что-нибудь дельное насчет этого растреклятого рога Валир, он вознес краткую молитву о душе Морейн надеясь, что она все же ошибалась. Они в последний раз достигли края свободного пространства. Мэтт остановился, и Бетсе со смехом упала ему на грудь. «О, это было чудесно! Мне казалось, что я на балу в каком-то королевском дворце. Может, мы повторим, а?» «Ну, хоть разочек!» Госпожа Делвин несколько раз хлопнула в ладоши, но сообразила, что все служанки стоят без дела и, энергично размахивая руками, принялась гонять их по залу точно цыплят. «Ты часом ничего не слыхала о дочери Девяти Лун? Тебе это ничего не говорит?» Эти слова вырвались у Мэта сами собой, наверное, потому что он думал о тех тарангриалах. Он знать не знал... «Где найдет дочь девяти лун?» И хотя горячо надеялся, что это случится не скоро, однако не сомневался, их встреча состоится не за трактирным столиком в захолустном городишке, переполненном беженцами и солдатней. И опять же, кто может сказать, как и когда исполнится пророчество? А это, тут уж не поспоришь, было нечто вроде пророчества. Умереть и жить снова — Жениться на дочери девяти лун, отказаться от половины света мира, чтобы спасти мир. Трудно уразуметь, что все это значит, но ведь он и вправду умирал, болтаясь на той веревке. А раз сбылось одно предсказание, то, наверное, сбудутся и все остальные. Тут уж ничего не поделаешь. — Дочь девяти лун? — переспросила еще не отдышавшаяся Бетце. — Так гостиница называется? Таверна? в мироуне такой нет это я точно знаю может в оренилле за рекой я никогда не была даже запыхавшись она тарахтела так же живо мэт приложил палец к ее губам это не важно. давай ка лучше еще потанцуем мэт решил что на сей раз это будет простой сельский танец для исполнения которого не потребуется никаких воспоминаний кроме его собственных правда теперь Ему приходилось прилагать усилия, чтобы отличить одни от других. Кто-то прокашлялся, Мэт обернулся через плечо и вздохнул при виде Эдериона, стоящего в дверях со шлемом под мышкой и латными перчатками за поясом. Это был уже не тот пухлый розовощекий юнец, с которым Мэт сиживал за картами в тире. Здесь на севере молодой лорд повзрослел и приобрел воинскую закалку. Шлем с ободком давно лишился плюмажа, некогда сверкавшую вызолоченную керасу покрывали щербины и вмятины, а голубой в черную полоску кафтан с пышными рукавами изрядно произносился. «Ты просил в этот час напомнить про обход». Эдрион прокашлялся в кулак, нарочито не глядя на Бетце. «Но, если хочешь, я подойду попозже». «Нет, чего уж там. Я сейчас иду», — отозвался Мэт. Проводить обход ежедневно и каждый раз проверять что-то новое было очень важно. К такому выводу он пришел на основе воспоминаний людей, опыт у которых можно было доверять. И Клюш взялся за эту работенку, надобно делать ее как следует. Глядишь таким манером и жизнь себе сбережешь. Бетса отступила в сторонку и пыталась утереть фарту компот с лица да пригладить растрепавшиеся волосы. Восторженное выражение Уже исчезла с ее лица, но Мэт полагал, что это не имеет значения. Такого танца ей не забыть. «Спляшись, девица, и в охотку!» — самодовольно подумал он. «И она наполовину твоя!» «Дай это музыкантам!» — сказал он девушке, вложив ей в ладошку три золотые марки. Как бы плохо те не играли, эта мелодия помогла ему на некоторое время. Забыть о сегодняшних заботах и о ближайшем будущем. И вообще, женщинам нравится щедрость. Пока все складывалось прекрасно, он поклонился, чуть не коснувшись губами ее руки, и добавил «Счастливо, Бетсе, мы с тобой еще потанцуем. Когда я вернусь?» К удивлению Мэта, она предостерегающе погрозила ему пальчиком и покачала головой, словно прочла его мысли. Впрочем, он никогда и не утверждал, будто понимает женщин. Нахлобучив шляпу, Мэт взял стоявшее у дверей копье с черным древком. Еще одно напоминание о том Тарангреале, подарок, полученный по другую его сторону. По древку велись письмена на древнем наречии, а чуть искривленный, похожий на короткий меч-наконечник, был помечен клеймами в виде двух воронов. «Сегодня мы проверим питейные заведения», — сказал он Эдриону, и они вышли в безумную сумятицу улиц Мироуна. Городок был маленький, даже не обнесенный стенами, хотя и раз в пятьдесят больше любого из тех поселений, какие Мэтту случалось видеть в двуречье По здешним меркам разросшаяся деревня только и всего. Кирпичные или каменные дома встречались нечасто, Двухэтажные здания еще реже, а уж в три этажа возводили только гостиницы. Дранка и солома на крышах попадались чаще, чем черепица. Улицы, мостовые здесь по большей части заменяла утрамбованная земля, были запружены народом. Люд в городке жил разношерстный, но главным образом кайренцы и андорцы. Хотя Мироун и располагался на кайренском берегу реки Эринин, Теперь нельзя было сказать, какому государству он подвластен, и его, как и всякий пограничный город, населяли жители из той и с другой стороны, и еще из полудюжины земель, а уж приезжие попадались не весть откуда. С тех пор, как Мэтт заявился в город, сюда наведались даже три или четыре айс Несмотря на медальон, он старался держаться от них подальше. Впрочем, Айс-Седай пробыли тут совсем недолго — И как пришли, так и ушли своей дорогой. Удача эту пока не изменяла. Во всяком случае, в важных делах. До сих пор не изменяла. Горожане торопились кто куда и по большей части не удостаивали вниманием оборванных мужчин, женщин и детей, бесцельно шатавшихся по городу. В основном то были кайриенцы из расположенных поблизости лагерей беженцев. Немногие из них, решались вернуться домой. Междуусобица в Каэриене вроде бы и закончилась, но в стране все еще свирепствовали шайки разбойников. Еще больше люди опасались аильцев и, как понимал Мэт, возрожденного дракона. Да и по правде сказать, они бежали из родных мест так далеко, как только смогли, и сил на нечто большее, чем просто добраться до реки и поглазеть на Андор. Почти ни у кого не осталось. Солдаты отряда «Красной руки» кто в одиночку, кто в компании, болтались по лавкам и тавернам. Арбалетчики и лучники носили кожаные безрукавки, обшитые стальными пластинами, а копейщики — мятые нагрудники. Зачастую пехотинцы подбирали брошенные лордами покореженные доспехи, а то и просто сдирали их с мертвецов. Повсюду разъезжали всадники — стальных нагрудниках, тайронские латники в ребристых шлемах с ободком, кайриенцы, чьи шлемы походили на колокола, и даже немногочисленные андорцы, те носили конические шлемы с решетчатыми забралами. Равен изгнал из королевской гвардии немало людей, выказывавших преданность Моргейс, и некоторые из них прибились к отряду. Уличные торговцы сновали в толпе с лотками, наперебой предлагая иголки, нитки, всякого рода целебные снадобья, от вытяжного пластыря до клизм. Нержавеющие оловянные горшочки и кружки, шерстяные чулки, ножи и стилеты наилучшей андорской стали, за качество которых продавцы ручались головой, и все прочее, что требовалось или могло потребоваться солдату с точки зрения торговца. Гломан стоял такой, что крики латочников были слышны не более чем в трех шагах. Разумеется, солдаты издалека узнавали Мэта и, завидя его широкополую шляпу и диковинное копье, громко приветствовали командира. Мэтт знал, что в отряде по-всякому толкуют насчет того, почему он не носит доспехов. Одни считали это пустой похвальбой, другие же всерьез утверждали, будто он неуязвим для оружия кроме выкованного самим темным. Поговаривали, что шляпу ему подарили Айс Седай, и покуда он ее носит, убить его невозможно. На самом деле шляпа была самой обыкновенной, а носил ее Мэт для холодка. Широкие поля давали какую-никакую тень, а также потому, что этот мирный головной убор напоминал ему о необходимости держаться подальше от тех мест, где могут потребоваться шлем и латы. А его копье, надпись на древке которого даже из дворян мало кто мог прочесть, тоже ходили всякие байки, впрочем, не ни в какое сравнение с действительностью. Клинок, носивший клейма в виде воронов, был изготовлен айс-седай во время войны тени, еще до разлома мира. Он не нуждался в заточке, и Мэтс сомневался, что сможет сломать его, даже если пожелает. Помахав рукой в ответ на выкрики «Да, сияет свет лорда Мэтрима, лорд Мэтрим и победа» и тому подобную чепуху, он, сопровождаемый Эдарионом, двинулся дальше. Хорошо еще, что проталкиваться не приходилось. Люди расступались, давая ему дорогу. Огорчало другое. Многие беженцы смотрели на Мэтта так, словно в его кармане находился ключ к осуществлению всех их надежд. Конечно, он следил за тем, чтобы им выдавали провизию с приходивших из тира подвод, но больше ничем помочь не мог. Многие из них пооборвались, и почти всем не мешало бы помыться. «Мыло в лагерях выдают?» — спросил он ворчливо. Несмотря на гвалт, Эдерион расслышал вопрос выдают да что толку чаще всего они тащат его прямиком к торговцам и меняют на дешевое вино им мне до мытья единственное чего они хотят это перебраться за реку или утопить свои горести в хмельном мэт скорчил кислую мину и что то буркнул предоставить им возможность отправиться в реингил он не мог до того как междуусобиться и последовавшие за ней еще худшие бедствия разорвали Кайриен на части, Мироун являлся перевалочным пунктом торговли между Кайриеном и Тиром. А потому трактиров и постоялых дворов здесь было почитай столько же, сколько и жилых домов. Первые пять питейных заведений, куда сунул свой нос Мэт, мало чем отличались одно от другого. От лисы и гуся до кнута погонщика — Все они представляли собой каменные строения с уставленными столами-залами. здесь, то там случались потасовки, но Мэт предпочитал не обращать на них внимания, благо перепившихся солдат не было. Речные ворота на противоположном конце Мироуна считались лучшей в городе гостиницей, даже лучше «Золотого оленя». Но сейчас это заведение стояло закрытым. Тяжелые доски — которыми крест-накрест были заколочены двери, служили для всех трактирщиков и лавочников напоминанием о том, что поить солдат из отряда категорически запрещено. Впрочем, солдаты дрались не только напившись. Тайренцы, кайренцы и андорцы задирали друг друга. Пехотинцы затевали ссоры с конниками, люди одного лорда с людьми другого, ветераны с новобранцами — и, наконец, все солдаты не давали спуску гражданским. Но все эти стычки быстро гасили дежурные подразделения, носившие дубинки и красные нарукавные повязки от локтя до запястья. Каждый день для поддержания порядка назначалось новое подразделение, и именно они, краснорукие, должны были из своего кармана возмещать ущерб, нанесенный во время их дежурства. Это правило побуждало их проявлять немало рвения в деле поддержания спокойствия.